Пропадешь ты, стрелочник, как собака под забором. Целковых триста на тебе в месяц обойдется. Да это еще на хороший конец. При режиме экономии, а то и все четыреста». Помилуйте! воскликнул стрелочник с легким подвыванием в голосе: Я 40 целковых получаю. Тем хуже. В долги влезешь, векселя начнешь писать. Ахнет она тебе счет от портнихи за платье целковых на 180. У тебя глаза пупом вылезут. Повертишься, повертишься и подбахнешь векселек. Срок придёт, платить нечем, ты, конечно, в казино. Проиграешь сперва свои денежки, затем казённых тысяч пять, затем ключ французский гаечный, затем рожок, затем флаги зелёные и красные, и затем фонарь, а в заключении штаны. И сядешь ты на рельсы со своей плесуньей, в чём мать родила. Ну а потом, конечно, как полагается, тебя будут с треском судить и закатают тебя, принимая во внимание со строгой изоляцией.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 И стрелочник билет все-таки получит.